607. Декабрь 8. Безусловно, первый шаг — это освобождение сознания от груза земного. Мысль от лохмотьев дня надо освободить. Мысль, освобожденная от груза отбросов обыденности, будет свободной. Мысль в плену у низшего астрала. Без страсти мысли есть освобождение от власти двойника его нескончаемых переживаний. Разделение трех прежде всего должно произойти в сознании. Весь арсенал низших эмоций, раздражения, зависти, злобы, недоброжелательства и прочих можно оставить внизу, совершенно не пострадав от этого и не утеряв полноты своего выражения. Можно прожить день, и два и всю жизнь, не увлекаясь в их сети. Это и будет освобождением. Астралы, очищенные от них, свои функции может нести беспрепятственно а его дело до пробуждения высших центров быть звеном, связующим с невидимым миром. Даже медиумы при условии очищения своего двойника менее подвергаются всяким опасностям тонким. Контроль над этой оболочкой должен быть полный и твердый. За мыслью следить легче.